Эли. Струя сладкой шипучки летит мне в лицо и на одежду. Попадает в рот, в уши, залепляет глаза и оседает на волосах. Только и успеваю, что вскинуть в неожиданности руки и громко взвизгнуть, как липкая жидкость уже покрывает всю поверхность моего лица и тела. Моргаю, плююсь, протираю тыльной стороной ладони веки и, наконец, смотрю на виновника шипучего апокалипсиса. Рыжий газировка Man стоит посреди дороги, выпучив глаза и вывалив челюсть. С его ресницы мягких рыжих волос стекают пузыристые коричневые капли. Видок у парня такой, будто мамашка случайно застала его за неприличным занятием. Попрости, бормочет, слизывая языком сладкие капли с поверхности над верхней губой. Он милый, жутко милый. Неуклюжий и искренний в своей непосредственности. Ничего, закусываю губу, глядя, как на его белой рубашке кляксами расползаются коричневые брызги. И понимаю, что больше не могу себя сдерживать. Начинаю хохотать, как безумная. Показываю на него пальцем, и он тоже смеется. А потом я смотрю на свою испорченную одежду и тоже смеюсь. Мы не можем остановиться. Ржем, цепляемся друг за друга и падаем от смеха прямо на дорогу. Наконец, утерев слезы и успокоившись, идем прочь из жилого квартала через парк. Беру у него из рук бутылку и жадно выпиваю остатки приторной и теплой газировки которая никак не хочет лезть в горло. А затем говорю, «Мать твоя тебя пришибет!» «А мне насрать!» Хихикает он и, поймав мой взгляд, с серьезным видом прокашливается. «Она тебя любит!» Говорю, поджав губы. Отхожу, швыряю пустую бутылку в мусорный бак, возвращаюсь и тяжело вздыхаю. Хоть и двинутая, но любит. Сразу видно. Мы сворачиваем на тропинку, ведущую к реке. «А твоя где?» Спрашивает парень. «Моя?» — ускоряю шаг. «Где-то?» «Что это значит?» — звенит за спиной его голос. «И я решаюсь довериться. Все равно у меня, кроме этого, мальчишки никого больше и нет. Папа отсудил у нее опеку. Это было много лет назад». «И вы не видитесь?» Смотрю на него через плечо, впиваюсь глазами. Выражение лица у него такое наивное, детское. Словно чувак живет и знать не знает ничего о боли. «Нет» меня накрывает волной обиды, разочарования и тоски, что неизбежно несут с собой любые воспоминания о детстве. Это плохо, произносит Майкл. И его это грустное, плохо, внезапно пробивается сквозь ярость, затуманившую мой разум и заставляет довериться, смягчиться, спокойно выдохнуть. Наверное, соглашаюсь, мы идем сквозь высокую траву, с моих волос капает газировка. Пальцы липнут друг к другу, верхние ресницы примерзают намертво к нижним. Но мне на удивление уютно и хорошо. Он не разрешает вам встречаться? Горло сдавливают тиски огорчения. М -м, раньше я так думала. Дышать становится все труднее, словно кто-то выкачал весь кислород из воздуха. Но я все равно это произношу. Думаю, она сама не хочет меня видеть. Всхлип рождается где-то глубоко в животе поднимается вверх и чуть не продирается сквозь стиснутые зубы. Я долго винила отца. Не узнаю собственный голос. Таким он слышится сейчас, писклявым и тонким. Думала, что это он все испортил, разрушил семью и разлучил нас. А я и сейчас продолжаю его в этом упрекать. Периодически. Слезы раздирают глаза, жгут веки, щиплют в носу, но мне удается, наконец, сделать глубокий вдох. Мне было девять или десять, когда я сбежала. Узнала адрес, пришла к ней. На секунду у меня пропадает дар речи. Безумно тяжело переживать все это внутри себя снова и снова. Осторожнее. Майкл подает мне руку. Я хватаюсь за нее и перепрыгиваю через ручей. Вдали слышится шум реки. Где-то в траве стрекочут сверчки. Ноги плывут по земле, не ощущая веса моего тела. «Помню, мы тогда обнялись. Это как чувствовать, что ты вернулся туда, где слишком давно не был. Как вернуться домой? Я сказала, что останусь жить с ней. Плакала. Просила никому меня не отдавать. Ее руки у меня перехватывает дыхание. Они были такими теплыми, мягкими. Обнимали меня. Это были пять самых счастливых минут в моей жизни». А потом она усадила меня за стол, налила грёбаного молока, дала печенье и ушла. Чтобы позвонить папочке и попросить забрать меня обратно, ведь у неё новая жизнь. И новому мужу вряд ли понравится известие, что придётся жить с чужим ребёнком. «Мне очень жаль, Элли», — говорит Майкл, крепко стискивая мою руку. «И я понимаю, что дрожу всем телом. У меня зуб на зуб не попадает». Глаза заволакивает слезами. Я помню каждое чёртово слово, которое она сказала ему тогда по телефону. Так просила, так боялась, что он оставит меня с ней. Мои губы трясутся, подбородок дёргается в такт стучанию впопад челюсти. А потом она вернулась на кухню и улыбалась мне, врала в глаза, что любит, гладила по руке, говорила, что всё будет хорошо. А сама ждала, когда папа приедет и увезет меня. Элли. Все, что я вижу от нее, это открытка на Рождество и пара сотен долларов в подарок на день рождения. Все хорошо, Элли. Руки Майкла возвращают меня в реальность. К своему стыду я уже рыдаю. Осознав это, начинаю судорожно вытирать слезы с лица. Но его пальцы крепко держат меня за плечи. И это впервые в жизни, когда я чувствую чью-то поддержку. «Никому из них я не нужна!» Вытираю нос и распухшие губы. «У тебя есть отец!» «Хм, двое суток в больнице на смене!» «А в остальное время отсыпается и старается меня не замечать!» Я усмехаюсь и смотрю в лицо Майкла. Он напуган моей истерикой. «Как ты меня назвал?» Его зеленые глаза вспыхивают смущением. «Элли», – произносит, опуская руки, – «не называй меня так больше!» Смеюсь я, размазывая по лицу слёзы. «Это мрак». «Хорошо, Элли». Толкаю его в плечо и смеюсь. «Ладно, всё, проехали». Морщусь. «Ты успокоилась?» Майкл подаёт мне печеньки, которые выуживает из-за ворота рубашки. «Психанула. С кем не бывает?» До боли сжимая пальцы на хрупкой упаковке. «Давай забудем». «Идём, покажу кое-что». Он тянет меня за руку прямо к реке. «Послушно, иду следом». «Прямо в воду?» Да. Утопить меня решил. Нет, здесь можно перейти вброд. Ты уверен? Ширина реки пугает. Да и рядом никого не видно, кто бы мог спасти в случае чего. Да, этот путь мне показал Джеймс, мой друг. Помнишь? Я про него говорил. Майкл оглядывается на меня. В его глазах азарт. Он бы страшно взбесился, узнав, что я рассказал девчонке про это место. Ну и пошел он тогда, стараясь не отставать. Иди за мной шаг в шаг а ты тогда не замочи печеньки». Через минуту мы оказываемся на песчаном островке, с которого открывается шикарный вид на лес и пригород вдали. Мы зарываемся в песок, смеемся, наедаемся сладостями до отвала, а потом возвращаемся в город, сытые и довольные. Одежда почти высохла, и я тащу Майкла в один из масс-маркетов. Он упирается и привычно краснеет когда под строгими взглядами продавцов я затаскиваю его в примерочную с горой футболок и джинсов. «Отвернись!» – заикается он, покрываясь пятнами от смущения. «Что я там не видела?» – смеюсь. «Трусы твои?» – даю гадаю «Белые и бесформенные!» «Выйди, Элли!» – шепчет Майкл. И я, хихикая, выползаю за шторку. «Что поделать?» – пожимаю плечами перед одной из консультантов. «Братишка у меня очень стеснительный!» «Мы скоро закрываемся!» Напоминает она, не поведя и бровью. «Да, а народу у вас тьма!» Указываю ей на блуждающих среди стендов с одеждой посетителей. Пусть идет за ними, присматривает. И она, словно послушавшись меня, топает прочь. «Ну, как?» Заглядываю в примерочную. Майкл как ошпаренный бросается застегивать ширинку. «Не знаю». Хмыкаю с видом знатока. «Превосходно! Давай следующие!» Пока он натягивает штаны, прохожусь меж полок, Подхватываю носки и мужские трусы приличного кроя. Забираюсь к нему в примерочную, бесцеремонно задираю футболку и сую украденное в лифчик. Благо, место там навалом. То, что положено каждой девушке иметь в лифчике в этом возрасте, у меня и не собирается расти. Надсмехаясь над бледнеющим Майклом, оборачиваю вокруг талии джинсы, заправляю их концы в свои шорты. Беру самую красивую мужскую футболку, оборачиваю вокруг груди, а сверху закрываю своей футболкой. Иди и скажи, что тебе ничего не подошло». Я, оставив его ошарашенного, выбираюсь из-за шторки и со скучающим видом плетусь к выходу. «Как? А зачем?» спрашивает он меня уже на улице. Кажется, его чуть удар не хватил. Представляю, с каким видом он возвращал одежду продавцам. «А ты что, реально собирался это купить?» Мы отходим подальше, и я выуживаю из-под одежды обновки для своего нового друга. «Я... я не знаю», – теряется он. «Иди и переоденься, чувак!» – смеюсь, толкая его в сторону кустов. «Видел бы ты сейчас себя!» Забираюсь рукой под свою футболку. «А, да, и носки не забудь!» Протягиваю ему свернутые в четверо комочки ткани. Хоть тот лифчик пригодился. «Осталось раздобыть для тебя нормальные человеческие кроссовки». Когда Майкл выходит из укрытия, я сначала даже не узнаю его. «Вау!» Сглатываю. «А ты ничего. Эдак мы тебе быстро невесту найдем!» — качаю головой. «Только постричь бы тебя покороче!» — подхожу ближе. «И торжественно сжечь старую одежду!» — выхватываю из его рук рубашки и брюки и пускаюсь на утек. «Стой! Жди!» — кричит он мне вслед. А я бегу среди деревьев, не замечая вечерней прохлады и сумерек. «Здесь живет мой друг. Зайдем к нему?» Задыхается Майкл, когда мы останавливаемся. Я вас познакомлю. «А, этот же ненавистник?» Парень улыбается. «Он не такой. Честно». «Хорошо», — отвечаю, потрясая в воздухе мятой и грязной одеждой. «Если у него есть спички, то вообще здорово. Сожжем твое старое шматье». И мы идем по тропинке в какое-то зловещее место. Весело болтаем, но я все больше и больше напрягаюсь, разглядывая ряды убогих трейлеров. Вместо окон, в которых торчат картонные вставки, с ужасом и интересом смотрю на разбросанный повсюду мусор, развешанное на веревках для сушки белье, покосившиеся самодельные качели. Жмусь к Майклу, видя пьяных людей, лающих собак и грязных, плачущих детей. Но чувство тревоги, нарастая, начинает душить меня, когда мы проходим это скопище ржавых коробок для жилья и оказываемся на самой окраине трейлерного парка, «Что это?» – спрашиваю, чувствуя, как от страха давит в груди. «Жди здесь», – коротко обрывает меня Майкл и бросается в сторону покосившегося старого прицепа, из которого раздаются душераздирающие женские вопли и отборный мат. «Щенок!» – доносится оттуда мужской голос. Слышится глухой звук удара. «Джо, пожалуйста, не надо!» – визжит женщина, заходясь в бессильном плаче.